Глава одиннадцатая. Опасность на каждом шагу. «Злишься?» — спросила бабуля, заставь меня за одним из столов таверны. «Очень!» — ответила я, отхлебнув травяного отвара. «Зря!» — ответила ба. «Ой, зря, внучья!» «Да ну!» — возмутилась я. «Вот тебе крест зря! Считаешь это нормальным?» Я потрясла левой рукой, демонстрируя раздражающий своим блеском и красотой браслет. «М?» — лорд плечистый не соврал еще раз. Украшение действительно имело защитный эффект. Первым в таверне его заметил Слушка. Вытаращил глаза, захлопал ртом, затрясся, а потом бросился в подсобку, спотыкаясь через табурет и чуть не сбивая гостя. Спустя минуту из-за шторы донесся выкрик. «Ой, брехло ты!» — голосом хозяина. «Шо, прямо драконий? Не сойти мне с этого места!» — заверил Слушка. Тут же занавес дёрнулась, являя миру хозяина, супругой, повариху, служку и девчонку-помощницу. «Вот те раз!» — выдохнул мужик и увлёк всех обратно. «Иди спроси, чего леди желает». «Ещё чего! Не пойду!» — упирался парнишка. «Иди, сказал!» Вместе со словами послышался хлёсткий удар. Слушка пулей вылетел в зал, растирая затылок, смотрел на меня опасливо и обиженно. «Можно мне чай?» «Отвар травяной, сладкий», — попросила я, избавляя его от мучений. «Это мы и могём», — пообещал он с облегчением, шумно выдохнув. И вот я пила отвар под присмотром множества любопытных глаз и под аккомпанемент шепотков и выкриков «Да иди ты!». Стоит признать тот факт, что жить обычной жизнью в больших дюдях у нас точно не получится. А если местные заметят браслеты у бабули, то страшно подумать, «Какие последствия будут?» от чего я тогда согласилась на свидание?» Спросила бабуля. «А ты мне разве дала выбор?» «Да я не успела и рот открыть, как бабушка согласилась за меня». «Ладно, успела открыть рот и даже воздуха набрала в грудь для почти вежливого отказа. Но против локомотива, леди Макаровна, не каждый выстоит. Я вот пала». «Да разве я настаивала? А разве нет?» «А почему я должна отказывать такому милому молодому человеку?» — возмутилась она. «Явно с серьёзными намерениями». «Со слишком серьёзными. Именно такого напора я испугалась в прошлый раз. Я поделилась своими страхами. А мне он понравился. Всё чётко. Сразу видно, есть план. Ты бы хотела неопределённость». Я подпёрла голову клочком и навалилась на стол. «Бабуль, умеешь же ты испортить страдания?» «А нечего страдать? Идём собирать вещи, прекрасная графиня!» Ба хитренько улыбнулась. «Хватит!» — фыркнула я, поднимаясь, идя следом за бабушкой в нашу комнату. «Что хватит?» «Улыбаться!» «А почему я не должна этого делать?» «Не жизнь, а приключенческий роман!» «Лишь бы не триллер!» — буркнула я. «Эх, Стаська!» Ты не понимаешь своего счастья? Молоденькая совсем. А мне за радость все. Да только представь, мы с тобой сидим на веранде или в беседке, пьем лимонад или чай с пирожными и читаем книжки. Кстати, чай и пирожные нам не нужно заваривать и готовить. А вечером идем в театр. Или как тут развлекаются? Платье, кружева, блеск камней. Поверь, это не так приятно, как ты могла себе представить. Тю! — протянула бабуля. — А теперь представь, как ты возвращаешься счастливая с представления. Счастливая и капельку хмельная. Нужно лишь предусмотрительно попросить наполнить ванну к полуночи, и потом... <с prevents noise> Признаю, звучит неплохо. А нас ведь могут пригласить и на королевский бал. Кулинка мне обещал провести экскурсию по оранжерии и саду. Только представь как повысится наш престиж, когда все узнают о благосклонности принца. Ужины, обеды, пикники, иконы, прогулки. Я точно поеду на коляске. Игры в карты или... Горшочек не вари, расхохоталась я, наблюдая за тем, как самозабвенно бабуля размахивала руками и перечисляла все, чем она собиралась заниматься. И насчет ужина, произнесла Ба. Волноваться стоит когда тебя уже пригласят знакомиться с родителями. А сейчас не вижу повода для беспокойства». «А я вижу», — произнесла я, немея страха, стоило открыть двери нашей комнаты. «Анфиса!» — выкрикнула и бросилась к розовому зверьку с головой, обхваченной манжетой тонометра. «Ты меня слышишь?» — позвала я, судорожно ища клапан для спуска воздуха. «Моя сахарная паутинка!» «Я тут попала в неловкую ситуацию!» Анфиса принудительно улыбалась. Невозможно не улыбаться, когда почти всю мордочку стянула вверх и следила за мной лишь взглядом. «Я так хочу моргнуть!» «Не получается!» — призналась она, шмыгая носом. «Как хорошо, что вы пришли! Я так боялась, что мои глаза высохнут и треснут!» «Слава богу!» — ответила я, стравливая воздух. «Треснуть могут только наши животы от смеха!» «Зачем ты его надела на голову, а? А разве он для этого, мой блинчик со сметанкой?» «Точно нет», — заверила Ба, взглянув на зверушку недовольно «И почему эта подушечка для иголок лазает по моим вещам?» — возмутилась она. «Так я...» — всхлипнула Анфиса. «Да вы сами! А теперь...» Зверушка зашлась рыданиями и уткнулась мордочкой мне в ладони. «Вы... фами...» «Фафили, фабуа, фимаданы!» «Ключевое слово — собрать», — строго произнесла Ба, а не лазить по нему. «Бурочка моя, а это Федя точно твоя водственница?» Анфиса продолжала пачкать мне руки слезами и... не только. «Ну, тише, тише!» Я погладила толстую спинку. «Бабуля больше не будет тебя обижать!» Заверила я, встретив ответ скептичным взгляд Ба. «Чё это не буду?» «Анфиса моя подруга. Я бы без неё здесь пропала», — пояснила я. «Да», — подтвердила зверушка, вытирая мордочку о подол моего платья. «И что делать, если любопытство берёт верх?» хм? «А у меня есть кое-что, что отлично помогает от любопытства», — произнесла бабушка. «Ремень называется. Широкий такой. Кожаный. Анфиса засуетилась в руках, перебирая милыми копытцами, и точно оставляя немилые синяки на моих ногах. Спасибо от воспитательных процедур спас стук в дверь и громкий мужской голос. «Леди Станислава, мы прибыли помочь вам с сумками. Позволите войти?» «Минуту», — ответила за меня бабуля. «Одну минуту». «Ну что вы стоите?» — зашипела она на нас. «Быстрее скидывайте вещи!» «Стоят они, лялякают, молодежь!»